Глоссарий, селитьба, усадьба, шарабара, барахло, матица, балка, покойчик, каюта, сидень, синий, смык, союз, пуховка, подушка, пуховик, перина, тугай, кофта, аев, медведь, бикета, охрана, Яндова — болотистое углубление, Затон — залив, Скат — пологий подъем, Ослон — стул, Изок кузнечик, Караич — степное дерево, Комол, шест для бредня, Курганник — степной орел, Музга — болотистое озеро, Акат — склон, Отножина — лощина, падина низменное место, проследок — колея, скопец — ястреб, сорма — проток, таволга — кустарник, таган — треножник, тальник — ивовое растение, тарпан — дикий конь, туба — овальная впадина, увал — крутой склон, удолье — низменность, чернобыл — полынь, Щерба уха, бугай, непромокаемый плащ, дневать, дежурить, стрямкой, тонкий, пестольца, нянчиться, полоненник, военные пленники, дуван, военная добыча, дулма, мясное кушание, пруга, рессора, чувал, брезентовый мешок. межумокая ложка, простая русская ложка клещевинное масло, касторовое бимс поперечная палка, сукман, суконный кафтан торжанин, рыночный торговец полива, краситель тать, разбойник пузок, речное судно шкипер Капитан. Сирые люди безродные. Пришарабариваться. Приодеться в хорошую одежду. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.